Глава магазина Милан Букс. Тот, кого ждал клан. Победитель Фаур! В тот день поединок в колизии закончился моей победой. Едва услышав слова судьи, я гордо вскинул руку. Эта победа принесла мне столько призовых денег, что обычный наемник смог бы жить в роскоши не один день. Но мне эта сумма казалась ничтожной. Мало. Я в сердцах ударил кулаком по каменной стене. Ах, брат... Что-то случилось? А, а нет, не волнуйся, Атла! Извини! Хорошо, брат! Моя сестренка Атла с детства была слабой, и мне приходилось за ней ухаживать. Она от рождения не видит и страдает от хронической болезни, из-за которой не может даже стоять на ногах. Брат, пожалуйста, не мучай себя. Ее жизнь всегда висит на волоске и прервется без постоянного приема лекарств. Но, как бы тяжело и ни было, атла никогда не ныла. я берегу свою любимую сестренку как зеницу ока. Я не мог приобрести ужасно дорогое лекарство, которое избавило бы ее от болезни, и день это дня занимался лишь тем, что расплачивался с бесконечно растущими процентами по нашим долгам. Всего одна победа в Тайном Колизее надолго бы избавила меня от мороки, но мой наниматель никак не давал добро на выступление в нем. «Ладно, мне нужно сходить по делам. Веди себя хорошо, Атла». «Да, брат, желаю удачи». Исполнившись решимости, я пошел заниматься своей работой битвами в Колизее. каким-то чудом мне удалось победить, но сознание плыло от боли. Мне оказали только первую помощь. Если я хочу нормального лечения, придется платить. Кое-как поднявшись, я побрел в выделенный нам каземат, где жила атла. Стоило дойти, как я потерял сознание. А, брат, ты пришел в себя? а. Очнувшись, я увидел, что атла, которая не могла даже подняться без боли, уложила меня головой себе на колени и возилась с моими ранами. Кое-как заглушив прочие болезненные стоны, я приподнялся. Атла, ты должна отдыхать, иначе это скажется на твоем теле. Я не успел даже договорить, как атла пошатнулась. Я потянулся к ней рукой, но она отмахнулась и положила ладонь на мою грудь. Атла, брат! «Я хотела бы, чтобы ты не волновался обо мне, а вылечил свои раны. Пожалуйста!» Заявила она, вкладывая в свои слова непоколебимую силу воли, и положила руки на колени. Разумеется, я предполагал, что Атла догадывается, чем именно я занимаюсь ради нее. «Хорошо, но только сегодня!» Согласившись, я прилег отдыхать. «Брат, пожалуйста, когда меня не станет...» Я уснул, так и не услышав окончания ее фразы. А? Почему я сегодня в запасе? На следующий день состояние атлы сильно ухудшилось, потому что она ухаживала за мной. Мне нужно было купить ей хоть несколько капель лекарства. и Я вышел из камеры, чтобы попытаться заработать на битвах, но работодатель сказал, что я сегодня не участвую в боях. Я бегом вернулся к тяжелодышащей сестренке. Атла! Все хорошо. Пожалуйста, не волнуйся. Будто я не вижу, что все далеко не хорошо. «Ей срочно нужно лекарство!» «Мы пришли! Прошу!» Появился вдруг работорговец, на которого я работал, и привел каких-то людей. «Что за... Я работаю на совести, делаю все, что говорят! Зачем вы пришли?» «Что им нужно от нас?» Вдруг сердце по непонятной причине забилось в другом ритме. Но почему?» «Когда я посмотрел на главного из гостей, мое тело наполнилось странным чувством. Это не отвращение, не страх, а радость». Этот мужчина о чем то шептался с арботорговцем, затем вошел в нашу темницу. «Что ты задумал?» «Да-да, я понял. Ты у нас ребенок суровый и сердитый. Но пока помолчи». «Что? Какой я тебе ребенок? «Да кто он такой?» «И что он со мной сделал, что я себя так чувствую?» «Я повернулся к Атле». «Нет, не смей трогать атла. В ответ на это гость достал зелье Игдрасиле и дал мне понюхать. Затем он легко и просто вылечил её, Он так хорошо поступил с Атлой, что на моей душе заскребли кошки. Это враг. Моя душа и тело словно поссорились друг с другом, пытаясь понять, что происходит. В результате этот мужчина выкупил нас с Атлой, зарегистрировал нас как рабов и вытащил из темницы. «А вы можете сказать, кто такой Нафуме на сама?» Спросила атла у работорговца. «Хороший вопрос. Кто он такой? Что это за человек, который так просто берет и делится зельем Агдрасиля?» Тем более, что она почему-то подействовала намного лучше, чем должно было. Это один из четырех священных героев, которые защищают мир. Думаю, вы, как Кокообразный, должны сразу понять, о котором именно герое я говорю. О, да! То есть он. Разумеется, я знаю легенду о сотворении кукообразных. Просто все это время я считал ее чушью. Но неужели. Неужели ты и правда герой щита? Это неважно. Протянула Протянулась сестренка. Атла! «Брат, я хочу пойти с этим человеком. Ты не мог бы пойти вместе со мной? Пожалуйста!» «Я ни за что и никогда не отдам ему свою любимую атлу. Но в то же время я не хочу, чтобы Атло меня ненавидела, поэтому я...» «Ладно, тогда пошли с ним!» Я взвалил на спину Атло, которая дышала как никогда ровно, и сделал первый шаг за пределами темницы.